Стоя в пентаграмме, я пыталась успокоиться. Все-таки не хотелось снова прерывать ритуал из-за глупых страхов. Королевскому советнику я верила и, что удивительно, перестала его бояться. Даже зная, что я за ним шпионю, он старался на меня не давить. И этот факт разбивал в пух и прах все логические доводы. Сначала я пыталась строить предположение, почему он так терпелив, но вскоре поняла – бесполезно. Его мотивы так и остались загадкой. Зато мотивы Инквизитора теперь были более понятны. Он изначально не собирался меня отпускать, поэтому поставил на моей ключице печать вечного обладания. Несложно понять, что со мной будет, когда клеймо замкнется. Я стану его собственностью. Навсегда. Вот только зачем я ему?» Вокруг столько красивых женщин, и практически каждая была бы рада его вниманию. Но нет, ему кирайю подавай, будто свет на мне клином сошелся. Что он там говорил о привороте? Да он просто спятил, не заполучив меня в прошлый раз. Но сколько мне будет вести? Когда-нибудь удача все-таки отвернется, и инквизитор добьется своего, просто взяв силой. Меня передернуло от этой мысли. Я взглянула на Реджина, который как раз подъехал к магической фигуре и спрыгнул с коня. Может, он и красив, но в душе все переворачивается, стоит представить себя в его постели. Бросив на меня один единственный взгляд, он обратился к советнику. «А мальчишка-то справится?» «Не поверишь, науку уже постиг», — иронично ответил Сиере. «Переживал бы ты лучше за своих людей». «Я не за мальчишку переживаю», — холодно ответил инквизитор, — «а за точность ритуала. Проблемы с разломом никому не нужны, так что предлагаю свою кандидатуру на роль якоря». Проигнорировав реплику Реджина, советник обратился ко мне. «Готов?» Я через силу кивнула. «Ну, невозможно быть к такому готовой. Вот хоть тресни. Все равно страшновато. Но я ведь справлюсь, верно?» «Я настаиваю!» — прорычал инквизитор. «Ты не вправе настаивать!» — хмыкнул мой работодатель. «Не в этот раз!» Я видела, как Реджин сжал кулаки в бессильной злости. Что-то точно не так, иначе зачем инквизитору нервничать? Плохое предчувствие кольнуло сердце, но отказаться и покинуть фигуру я уже не могла. Как и в прошлый раз, Сиери коснулся пальцами края пентаграммы. Пламя вспыхнуло, быстро заполняя фигуру. Я смотрела в глаза советника и чувствовала, как становится душно. Тревога разлилась в воздухе, тягучая, будто патока. Я нервно заозиралась, пытаясь определить, откуда исходит угроза, и лишь чудом не нарушила контур. Потому что из недр разлома роем вылетели разномастные твари и устремились к полыхающей фигуре.